Глава девятнадцатая После ужина с почти что бывшим мужем, который закончился как-то странно, я долго не могу уснуть. Тимур говорит загадками, увеливает от ответов. Вокруг него слишком много неясности. А еще чертова комната не дает мне покоя. Сначала это казалось мне шуткой, думала Тимур и решил пощекотать мне нервы. Но только каждый раз Аврамов реагирует на мои расспросы, как напрягается в эти секунды. дает понять, что там нечто важное для него. Из-за того, что уснуть удается лишь на рассвете, утром я с трудом разлепляю веки. В девять пентхаус должен был преобразиться в мобильный салон красоты для меня, но заставить себя встать с кровати оказалось крайне сложным. Здесь так тепло, уютно и мягко. Я бы весь день могла так провести. Но совесть берет вверх надо мной. Я не хочу заставлять людей ждать, поэтому... С трудом разлепляю веки и быстро пытаюсь привести себя в порядок. Тимура дома уже нет. Об этом говорит сообщение на моем телефоне с напоминанием о важности сегодняшнего дня. Зато вместо Аврамова меня ожидает сюрприз в виде его личной помощницы. Тимур попросил меня ознакомить себя со списком вопросов, которые будет задавать представитель «Глобуса». Деловым тоном, сообщает она, стоит мне появиться в большой гостиной. Так я крестила комнату, из которой был выход к лифту. Лиля смотрит на меня взглядом, полным злобы и неприязни. Я бросаю на нее ответный взгляд. «Ну, давай свои вопросы. Мы с Тимуром и в самом деле вчера так и не обсудили все до конца по поводу интервью. Перешли к другим темам, вспомнили старых знакомых, учебу, общагу и просто болтали ни о чем. С такой легкостью, словно мы старые друзья, которые сто лет не виделись и вдруг встретились за ужином. А вы, так понимаю, Майя? Я замечаю, что в гостиной мы с не одни. Ко мне навстречу двигается девушка с огненно-рыжими волосами. Окидывает меня цепким профессиональным взглядом. Не составляет труда догадаться, что это и есть тот самый стилист. Я Лиза сегодня вместе с девочками буду над вами колдовать. Приятно познакомиться, Лиза. Девочки сейчас поднимутся и принесут все необходимое. Поясняет она. Прекрасно. Тогда у меня еще есть время для чашечки утреннего кофе. «Мягко улыбаюсь я. Эта девушка мне нравится намного больше Лили». «Вам заварить?» спрашиваю, останавливаясь перед кофемашиной. «Да, спасибо. Кажется, Лиза немного удивлена. Могу поспорить, не такой она представляла себе жену Аврамова. Скорее всего, я должна была быть холодной и высокомерной. Подстать ему и его личной помощнице. Пока я разливаю по чашкам напиток, в пентхаусе появляются еще две девушки. Мы садимся на диван, «Принимаясь за обсуждение моего образа». Рядом скрипит зубами Лиля, определенно чувствуя себя здесь лишней. «Зачем ее Аврамов вообще со мной оставил?» «Все же мне кажется, что вам не мешало бы сделать более насыщенный цвет волос». В который раз убеждает меня Катя, и я сдаюсь. Возможно, изменения мне и в самом деле нужны. Захотелось вдруг выглядеть невероятно шикарно. Я сажусь в мягкое кресло, И пока колорист колдует над моими волосами, Лиза предлагает варианты одежды. Дина занимается моим маникюром и педикюром, а Лиля монотонным голосом зачитывает список вопросов для интервью. Обстановка расслабленная, располагающая. Настроение на удивление отличное. Все суетятся, готовясь к важному мероприятию. Отвлекаемся мы лишь на несколько минут, когда нам привозят обед. Потом вновь возвращаемся к делу. Лишь Лиля не вписывается в это все. От нее то и дело исходят волны раздражения, и я бы рада вышвырнуть ее за окно. Прямо с тридцать пятого этажа. Но за это полагается уголовная ответственность, поэтому приходится терпеть ее, скрипя зубами. Как, впрочем, и ей меня. То, что что-то пошло не так, я понимаю, по пугливым переглядываниям девушек. Они резко замолкают, все краски одновременно отходят с их лиц, а взгляды устремляются в мою сторону. Что такое? Начинаю нервничать я. Меня обсыпало? Дайте кто-нибудь зеркало. Майя, клянусь, я... Катя, которая застыла над моими волосами, кажется, больше не в силах выдавить из себя ни звука. Дайте мне зеркало. Требую я. Стревожные взгляды девушек практически прожигают меня. Мая, я клянусь вам, что все правильно смешала и тон выбрала нужный. Я честно не понимаю, как такое могло произойти? Я ведь не первый год работаю. Такой оплошности не могла допустить. Отчаянно произносит Катя. Дайте мне зеркало. Дрогнувшим голосом произношу я, понимая, что случилась далеко не маленькая катастрофа, а вероятнее всего целый ураган, стерший земли парочку государств. Иначе не было бы столько страха в глазах девушки. Мы это все исправим. Вы только не волнуйтесь. все за наш счет. Лиза пытается улыбаться на уголке, ее губ дрожат, как и руки, когда она протягивает мне зеркальце. «Господи!» — выдыхаю я, прикрывая на мгновение веки. Мои прекрасные темные волосы после окрашивания стали непонятного болотного цвета. Словно кто-то вылил на мои волосы зеленку, и я не могла смыть ее до конца. Я не могу оторвать взгляд от зеркала. Жду, что у меня помутнение разума, и волосы на самом деле не отливают зеленым оттенком. Но нет, это реальность. Та самая, где через два часа я должна блистать перед вспышками фотокамер, рядом с Аврамовым, они выглядят словно неформал. Я ловлю на себе взгляд Лили, который сквозит ехидством и удовлетворением. Она замечает, что я смотрю на нее, и быстро берет себя в руки теперь на ее лице маска сочувствия, лгунья. Я и в самом деле сомневаюсь, что один из лучших колористов столицы мог допустить оплошность новичка. Но доказательств причастности к этому Лили у меня нет. Мы отвлекались на обед. Могла ли она в это время что-то подмешать в краску? Я селюсь восстановить хронологию. Да, Катя отмерила количество порошка на электронных весах, развела краску, а потом нам принесли доставку. Мы переместились за кухонный стол всего на пять минут. Но этого Лили было бы вполне достаточно. «Это можно исправить?» «Сейчас», — спрашиваю осипшим голосом. Поперёк горла встал ком, настроение улетучилось. «Да, но если я перекрашу вас сегодня, то это может навредить волосам». Нужно подождать хотя бы дня три-четыре, а в идеале неделю. Совсем тихо произносит Катя. В уголках ее глаз собрались слезы. Мы можем попробовать затонировать сёхной. Берет ситуацию в оборот Лиза. Должно получиться. Дайте мне час, и курьер доставит ее. Никто ничего не заметит. Майя, вы только не волнуйтесь, прошу. Я знаю, что извинения здесь ничего не исправят. И я даже не могу представить, как такое произошло, ведь... Не надо. останавливаю ее взмахом руки и поднимаюсь с кресла. «Позовите меня, когда все будет готово. Я пока пойду к себе». Я с трудом ступаю по отполированному паркету, стараясь держать спину ровно. Руки силой сжимаются в кулаки. Внутри меня настоящая буря. Гнев застилает глаза. Давно я не ощущала столь сильных эмоций. Я пойду на это чертовое интервью, чего бы мне это ни стоило. Теперь это дело принципа. Уже у выхода я оборачиваюсь назад, наши взгляды с Лили встречаются. Уголки маяку поднимаются, предостерегающие улыбки. Что ж, зря ты объявила мне войну, девочка. Я тебе не по зубам.